Глава 49. Джо пробежал по коридорам офиса полиции и взмахнул электронной карточкой пропуском, чтобы войти в штаб следствия. Когда двери открылись, он заметил, что в комнате определенно прибавилось детективов и вспомогательного персонала, по сравнению с тем, сколько их было, когда он уходил. Временная перегородка была убрана, поэтому две комнаты стали одной большой. Воздух был влажным, в нем висел запах кофе и сэндвичей. Люминесцентные лампы наверху словно светили ярче, чем прежде, и этот свет грозил свести на нет весь эффект от таблеток против мигрени. Джо быстрым шагом направился в сторону кабинета вебстер. Брайан уже закрывал дверь. В самом кабинете на стуле устраивался офицер в форме. «Извините, я опоздал», — произнес Джо, едва дыша. «Я расследовал одну улику». Офицер представился как детектив-констебль Найджел Морис И Джо вспомнил. Этот человек сегодня несколько часов назад оставил сообщение с просьбой к Бекке перезвонить ему. Джо забыл об этом сразу же, как только получил звонок относительно тела девочки. Морис был высок и худощав. На его подбородке пробивалась темная щетина с проситью. Джо прикинул, что ему должно быть чуть меньше 40 лет, и он один из тех полицейских, которые предпочитают патрулировать улицы, а не сидеть в офисе, и карабкаться по карьерной лестнице. Такие офицеры, как Найджел Моррис, составляли опорный стержень полицейских сил. Вы сообщили нам, что, по вашему мнению, когда-то арестовывали именно того человека, которого мы разыскиваем, это так? Начала вебстер подавшись вперед и глядя ему прямо в глаза. Да, это было три года назад, вечером 1 июня, начал он. Я запомнил эту дату, потому что был мой день рождения, но я не нашел никого, кто согласился бы поменяться со мною сменами. В общем, мы патрулировали район Шепердсбуш, когда нас вызвали по поводу нарушения общественного порядка. Он сделал паузу и достал из кармана потрепанный блокнот. На стэн лейк -Роуд. Женщине по имени Одри Моро досаждал ее бывший партнер. В некотором роде семейное насилие. Они стояли на улице перед ее квартирой, и ссора становилась все жарче. Я пытался успокоить его, а она парница занималась женщиной. Когда они зашли в дом, мужчина занервничал еще сильнее. Он говорил мне, что она не позволяет ему увидеть его ребенка и умолял меня помочь, но я ничего не мог сделать. Когда его бывшая наконец-то вышла, она несла в руках чемодан, и забросила его в багажник машины. Напарница шла за ней, неся ребенка в детском автокресле, и помогла женщине пристегнуть его. Отец ребенка словно сошел с ума. Он выкрикивал имя мальчика, Этьен, если я правильно помню. Затем ударил меня локтем в живот, а потом по яйцам. Начал хватать автокресло и кричать во все горло. У напарницы не было выбора. Она использовала перцовый баллончик, чтобы усмирить его. Он продолжал орать, размахивать руками и пытаться сопротивляться нам. Так что пришлось применить силу и надеть на него наручники. Потом прибыл вызванный нами фургон, и Буяна увезли. Но к тому времени его бывшие с ребенком уехали. Значит, тогда на него завели дело? Если только его не взяли за что-то другое. Нет потому что он так и не доехал до участка. У него оказалась какая-то жуткая аллергическая реакция на перец из баллончика. Говорил, что не может дышать. Его отвезли в больницу Святой Марии. Но в этот вечер случилась атака террористов в Хаммерсвите, когда эти чокнутые из ИГИЛ стали кидаться на людей в торговом центре с ножами. ИГИЛ. Международная террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Раненых тоже везли в больницу Святой Марии, и в суматохе Хамонт сумел бесследно испариться. «Значит, он сбежал прежде, чем его успели внести в базу данных или допросить», — сказал Нихат. «Был ли выписан ордер на его арест?» «Насколько я знаю, нет», — ответил Моррис. Нихат и Уэбстер переглянулись так, словно предвидели, какой проблемой это будет для полиции. «Моя напарница делала заметки, когда говорила с Моро. Можете спросить у нее непосредственно». «А кто она?» «Сейчас работает у вас, в уголовном розыске. Бека Винсент». Все трое уставились на него. «Бека?» — переспросил Нехат. «Да. Это она помогла его бывшей сесть в машину, чтобы та могла уехать подальше». Джо почувствовал, как кровь отливает от лица.